устройство танка т10 танк т10 имел классическую компоновку: отделение управления спереди боевое отделение в середине и моторно-трансмиссионное сзади. В отделении управления размещалось место механика водителя рычаги и педали проводов управления танком кулиса центральный щиток приборов механика водителя. Баллоны со сжатым воздухом для запуска двигателя, аккумуляторные батареи, топливораспределительный кран, аппарат танкового переговорного устройства, часть боекомплекта и зип. Над местом механика-водителя имелся люк с установленным в нем смотровым прибором ТПВ-51. В верхней части лобовых листов устанавливались еще два прибора ТНП через которые водитель также мог вести наблюдение при закрытом люке. За сидением механика в днище танка размещался аварийный люк. Боевое отделение находилось в средней части корпуса. Над ним на шариковом погоне монтировалась башня танка со 120-миллиметровой пушкой и механизмом досылания снаряда и гильзы. Спаренный с пушкой 12,7-миллиметровый пулемёт ДШК, прицельные приспособления Большая часть боекомплекта – приборы наблюдения, механизмы наводки, автоматизированный электропривод наведения со спусковым механизмом, радиостанция, аппараты ТПУ, щиток электроприборов башни. Рабочее место наводчика находилось слева от пушки, за ним размещался командир и справа от пушки – заряжающий. В крыше башни и перегородке моторного отделения размещались вентиляторы для очистки боевого отделения от пороховых газов при стрельбе. В башне имелось два люка для посадки экипажа. Над одним из них, заряжающего, размещалась зенитная установка 127 миллиметрового пулемета ДШК. Под вращающимся полом башни находились котел системы подогрева двигателя и коробки перемены передач, вращающееся контактное устройство и часть ZIP. Моторно-трансмиссионное отделение размещалось в задней части машины и отделялось от боевого специальной перегородкой. В нем на специальных кронштейнах монтировался двигатель. Между ним и левым бортом корпуса располагались эжектор с водяным и масляным радиаторами масляные и топливные баки, воздухоочиститель и топливный фильтр грубой очистки. Между двигателем и правым бортом находились эжектор с водяным и масляным радиаторами, топливные баки и воздухоочиститель. В задней части моторно-трансмиссионного отделения монтировалась планетарная коробка переменной передач с механизмами управления, бортовые передачи, тормоза и тяги приводов управления. На верхнем картере коробки передач крепились электростартер и масляный фильтр. Корпус танка Т-10 сваривался из скатанных броневых листов. Часть листов крыши и корпуса устанавливалась на болтах для удобства обслуживания узлов и агрегатов. Передняя часть корпуса состояла из нижнего наклонного и двух верхних наклонных листов толщиной 120 мм. К верхним листам приварились буксирные рымы. Борта состояли из сваренных между собой верхнего прямого 120-миллиметрового и нижнего гнутого листов толщиной 80 миллиметров. Использование гнутого листа позволяло значительно повысить прочность и жёсткость всего корпуса. К гнутым листам приварились цапфы механизма натяжения гусениц, фланцы для крепления поддерживающих катков, а также кронштейны и упоры балансиров опорных катков. К нижней части верхних и верхней части гнутых бортовых листов приваривались ящики с дверцами для укладки ЗИП. Низ ящика одновременно являлся грязевым щитком для защиты средней части танка от забрасывания грязью во время движения. Корма корпуса состояла из верхних 80-миллиметровых листов, сваренных с бортовыми, нижнего 60-миллиметрового, сваренного с бортовыми и днищем, и верхнего 50-миллиметрового который мог откидываться на петлях для обеспечения доступа к агрегатам трансмиссии. К нижнему кормовому листу приварились два буксирных рыма. Днище корпуса танка Т-10 выполнялось штампованным корытообразной формы и имело толщину 16 мм. В районе агрегатов трансмиссии днище было плоским. Жесткость днища повышалась вваренными в него кронштейнами балансиров опорных катков. Для обслуживания агрегатов танка в днище имелось 12, включая люк для аварийного выхода экипажа, лючков и отверстий, закрытых броневыми крышками или пробками на резьбе. Крыша корпуса состояла из трёх частей – переднего наклонного, среднего и задних горизонтальных листов. Передний лист имел толщину 60 мм и находился над отделением управления. В нём был сделан вырез для установки люка механика водителя. Люк имел штампованную крышку, закрывающую механизм и запорное устройство. В передней части крышки было прорезано прямоугольное отверстие для установки перископического прибора наблюдения ТПВ-51. В подбашенном листе толщиной 30 мм имелся круглый вырез для установки башни. Кольцевая проточка вдоль выреза служила опорной поверхностью нижнего погона шариковой опоры башни. Задняя часть подбашенного листа крепилась к поперечной балке, соединяющей оба борта танка. В задней части подбашенного листа, слева и справа, имелись два прямоугольных отверстия для доступа воздуха к двигателю при летней эксплуатации танка. В теплое время года они закрывались сетками, а зимой – специальными броневыми крышками. Крыша над моторно-трансмиссионным отделением состояла из трех листов, установленных на болтах. В листах имелись отверстия для крепления сеток для доступа и выброса воздуха, установки люка над двигателем и заправочных горловин. Башня танка Т-10, литая из броневой стали МБЛ-1 средней твердости, имела переменные углы наклона и толщину. Лоб – 275-250 мм, борта – 157-102 мм, корма – 90 мм. Передняя часть крыши отливалась заодно с бортами башни, а задняя выполнялась из скатанного листа и вваривалась. В этом листе находились люки заряжающего справа и командира слева. На основании люка заряжающего крепилась зенитная установка пулемета ДШК и над люком командира размещалась вращающаяся командирская башенка. Последняя имела семь перископических приборов наблюдения ТНП и 1 ТПКУ, защищенный броневым колпаком. Для удобства вращения башенка имела две рукояти и стопор для крепления по походному. В передней части крыши башни танка Т-10 располагалось отверстие для установки вентилятора, закрытое броневым колпаком, а слева броневой стакан для крепления антенной радиостанции. Для наблюдения за полем боя в правом борту находилось две смотровых щели с приборами ТПБ-51 и одна щель в левом борту. Снаружи на бортах и корме приваривались поручни для десанта, а также три рыма для демонтажа башни. Танк Т-10 вооружался установленной в башне 122-мм пушкой Д-25ТА раздельного заряжания спаренный с 127 миллиметровым пулемётом ДШК. Ещё один такой же пулемёт использовался в качестве зенитного. Д-25ТА имела горизонтальный клиновой полуавтоматический затвор, снабжалась двухкамерным дульным тормозом и механизмом повторного взвода ударника без открывания клина затвора. Для стрельбы из пушки и спаренного пулемёта использовался телескопический шарнирный прицел ТШ-2-27 с переменным увеличением 3,5 и 7-кратным. Углы обстрела по вертикали составляли от 3 до плюс 17 градусов. Дальность прямого выстрела пушки – 1000 метров, прицельная дальность – 5000 метров. При ведении огня с закрытых позиций использовался боковой уровень и азимутальный указатель. При этом максимальная дальность стрельбы из пушки составляла 15000 метров. Боекомплект танка Т-10 состоял из 30 выстрелов к орудию и 1000 выстрелов к пулемётам ДШК. Снаряды и заряды к пушке размещались в специальных укладках в основном на стенках башни, полу и стенках боевого отделения танка. Лишь в отделении управления находилась укладка из пяти гильз и трёх снарядов. Для стрельбы из 122-мм пушки использовались осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды. При начальной скорости последних 795 метров в секунду на дистанции 2000 метров они пробивали установленную вертикально броневую плиту толщиной 145 мм. Для повышения скорострельности и облегчения заряжания 122-мм пушка Д-25ТА танка Т-10 оснащалась специальным электромеханическим досылателем. Его использование позволяло повысить скорострельность до 3-4 выстрелов в минуту при ручном заряжании 2-3 выстрела. Кроме того, в танке Д-10 устанавливался автоматический привод наведения ТАЭН-1. Он предназначался для наведения на цель спаренной установки пушки и пулемета наводчиком от специального пульта управления а также обеспечивал целеуказание от командира танка с автоматической наводкой вооружения в двух плоскостях на цель, везируемую командиром при помощи прибора ТПКУ. Для обеспечения плавного регулирования скоростей наведения, быстрых разгонов и торможений исполнительных двигателей, автоматической защиты бортовой сети танка от перегрузок, управления электроприводами от командира целеуказания, исполнительные двигатели горизонтального и вертикального наведения подключаясь к специальным генераторам постоянного тока, так называемым электромашинным усилителем. Изменение скоростей исполнительных двигателей в широких пределах обеспечивалось изменением напряжения, вырабатываемого электромашинными усилителями при помощи специальной системы регулирования. Скорость наведения вооружения при использовании ТАН-1 составляла от 0,04 до 4 градусов в секунду по вертикали и от сотых до 14,8 градусов в секунду по горизонтали. Командир башни мог давать целеуказание наводчику, поворачивая башню при помощи нажатия специальной кнопки, размещенной на рукояти смотрового прибора ТПКУ, установленного в командирской башенке. Подъемный механизм пушки и поворотный механизм башни, помимо электромоторного, имели и ручные приводы. Башня оснащалась стопором гребневого типа, который обеспечивал её надёжную фиксацию в любом положении. Зенитный 127 миллиметровый пулемёт ДШК, установленный в люке заряжающего, имел круговой обстрел по горизонту и от 5 до плюс 85 градусов по вертикали. Для наведения на цель использовался коллиматорный прицел К-10Т. Кроме патронов и выстрелов к пушке, в боевом отделении танка Т-10 – имелись укладки 20-гранат F1, 26 миллиметрового сигнального пистолета ракетницы с 24 патронами и двух автоматов АК-47 с 600 патронами. В качестве силовой установки на Т-10 использовался 700-сильный 12-цилиндровый дизель в 125 с надувом и жидкостной эжекционной системой охлаждения. Его запуск осуществлялся при помощи электрического стартера СТ-700 мощностью 15 лошадиных сил. В случае его отказа использовался запуск с сжатым воздухом от двух пятилитровых баллонов. Для облегчения заводки двигателя при низких температурах в танке была предусмотрена установка форсуночного подогревателя. Топливная система Т-10 включала в себя топливные баки, топливораспределительный кран, топливоподкачивающий насос ручной, фильтры грубой и тонкой очистки, сливной бачок, трубопроводы и тому подобное. Машина имела три внутренних бака. По обеим сторонам двигателя по 185 литров и 90-литровый между кронштейнами под моторной рамы. Общей ёмкостью 460 литров и двух внешних по 150 литров каждый. Причём внешние баки были включены в общую топливную систему машины. Общая ёмкость баков Т-10 составляла 760 литров что обеспечивало запас хода по шоссе 200, а по проселочной дороге 150 км. На танке впервые в истории отечественного танкостроения в топливной системе применили воздухоочиститель так называемого поплавкового типа. Он обеспечивал автоматическое удаление воздуха из системы питания горючим перед запуском, а также при работе двигателя. Кроме того... Воздухоотделитель давал механику-водителю сигнал об израсходовании топлива в баках и о неисправностях, мешающих нормальной подаче горючего в насос. Система питания двигателя в 12 5 воздухом включала в себя два воздухоочистителя VTI-8 – нагнетатель и воздуховоды. Центральный невыключающийся нагнетатель с крыльчаткой диаметром 240 мм крепился к передней части двигателя. Воздухоочистители устанавливались в моторно-трансмиссионном отделении у бортов корпуса рядом с перегородкой. Они имели три ступени очистки с непрерывным эжекционным удалением пыли из бункера. Первая ступень – клиновидная инерционная решётка с использованием энергии отработанных газов от двигателя. Вторая – воздухоочиститель с закрытой масляной ванной со специальными суконными фитилями кроме того с внутренней стороны этот воздухоочиститель имел волочную обивку пропитанную маслом. Третья ступень кассета с тремя камерами, в которой уложена проволочная конитель. система охлаждения двигателя жидкостная закрытого типа с принудительной циркуляцией. Для обдува радиаторов воздуха устанавливались эжекторы, использующие энергию отработанных газов двигателя. В систему охлаждения входили водяной насос Два радиатора трубчато-пластинчатого типа, расширительный бачок, трубопроводы, два эжектора, привод управления дроссельными заслонками эжекторов, кран слива воды из корпусов эжекторов. Емкость системы охлаждения составляла 90 литров. Трансмиссия танка Д-10 включала в себя однопоточный механизм передач и поворота и два бортовых редуктора разгруженного типа. Механизм передач и поворота состоял из планетарной коробки перемены передач, планетарного механизма поворота типа ЗК, зайчик Кристи и гидросервоуправления. Коробка перемены передач обеспечила восемь передач переднего и два заднего хода. Она монтировалась в моторно-трансмиссионном отделении на четырёх кронштейнах, приваренных к бортовым и кормовому листам корпуса. В коробке передач использовались многодисковые фрикционы сухого трения, сталь по стали и ленточные тормоза с чугунными накладками. Бортовые редукторы представляли собой понижающие планетарные передачи, которые монтировались в корме корпуса между коробкой перемены передач и ведущими колесами. Ходовая часть танка Т-10, применительно к одному борту, состояла из семи опорных и трех поддерживающих катков направляющего и ведущего колёс. В системе подрессоривания использовалась индивидуальная пучковая торсионная подвеска, рычажно-поршневые гидравлические амортизаторы и пружинные ограничители хода балансиров. Пучковый торсион состоял из семи отдельных торсионных валов, что обеспечивало большой ход опорного катка при малой длине торсионов, благодаря увеличению их угла закрутки. Рычажно-поршневые гидроамортизаторы монтировались внутри балансиров первых и седьмых опорных катков. Ведущие колеса со съемными зубчатыми венцами цевочного зацепления. Направляющие колеса по конструкции они взаимозаменяемы с опорными катками с кривошипно-винтовыми механизмами натяжения гусениц. Опорные катки диаметром 550 мм металлические, литые, с внутренней амортизацией. Катки устанавливались на шариковых и роликовых подшипниках, что было сделано впервые на тяжёлых танках. До этого использовались конические подшипники. Гусеница состояла из 88-литых траков шириной 720 мм на борт, соединённых при помощи пальцев и проушин. Для движения по глубокой грязи, заболоченным или заснеженным участкам местности, На траке устанавливались специальные уширители, специальные пластины, которые крепились к каждому траку болтами. Комплект из 174 штук весил 1265 кг. Но несмотря на это, при использовании уширителей удельное давление при движении по слабым грунтам и снегу снижалось с 0,77 на обычной гусенице до 0,55 кг на квадратный сантиметр что позволяло повысить проходимость танка. На танке Т-10 в качестве источников электроэнергии использовались соединенные последовательно 4 аккумуляторных батареи 6 Стэн 140М емкостью 280 Ач и генератор Г-731 мощностью 1,5 кВт. Внешняя связь обеспечивалась радиостанцией РТ-26Э, дальность до 20 км. Внутреннее – танковым переговорным устройством тпу 47 на 3 абонента. Для тушения пожара в моторно-трансмиссионном отделении танка Т-10 предусматривалась автоматическая система пожаротушения. Она состояла из 3 баллонов с углекислотой, автомата системы и шести термозамыкателей. В зависимости от положения переключателей на автомате, установка или сигнализирует о пожаре, или включается автоматически. Она может обеспечить трёхкратное тушение пожара, возникающего в моторно-трансмиссионном отделении. Кроме того, в нишах между боевым отделением и отделением управления размещались два ручных огнетушителя ОУ-2. Маскировка танка на поле боя могла осуществляться при помощи двух больших домовых шашек БДШ-5. Они крепились на корме корпуса металлическими лентами к специальным кронштейнам. Запалы БДШ электроприводами соединялись с кнопками на щитке приборов механика-водителя. Этими кнопками можно было поджечь БДШ. Отработанные шашки можно было сбросить также нажатием других кнопок на щитке механика-водителя. Для этого служил штуцер с тяговым реле и стопором с пружиной. При срабатывании они отжимали ленты крепления и шашки падали вниз.